Глава двадцать шестая Реакция бутерброда-жевателей и кофе-запивателей, гуртующихся в аристократической гостиной, на возникновение в дверях бравого сотрудника местной полиции, бывает различна в зависимости от того, что Дживс называет психологией индивидуума. Так Эсмонд приветливо проулюлюкал при виде гостя. Тетки вздернули брови, в том смысле, что, мол, чему обязаны чести. Его преподобие воинственно подобрался, выражая всем своим грозным видом, что пусть только ревностный служака попробует отпустить хоть одну шуточку по поводу ионы, и кита, он тогда ему покажет. Гертруда Вингворд как сидела безрадостная, так безрадостной и осталась. Силверсмит сохранил каменное выражение лица, какое сохраняют дворецкие во всех случаях жизни, А горничная Куини побледнела и тихо охнула, как женщина, которая вот-вот зарыдает о своем женихе-демоне. Чувство глубокого удовлетворения меня покинуло, в ногах ощутился некоторый холод. Когда ход событий приводит к такой запутанной ситуации, как в ту пору в Деверилл-Холле, вторжение полицейских сил не может особенно радовать. Первую свою реплику Добс адресовал Эсмонду Хаддаку. — Я явился сюда по неприятному поводу, сэр, — промолвил он, и холодок в вустеровых ногах стал ощутимее. — Но прежде чем мы займемся этим, я должен кое-что сказать. — Могу ли я, сэр, — теперь он повернулся к преподобному Сиднею Перебрайту, — обратиться к вам по духовному вопросу? — Я увидел, что благочестивый Сидней насторожился и, должно быть, сказал себе, «Ну, начинается». «Это в связи с тем, что я увидел свет, сэр!» Кто-то поблизости ойкнул и закашлялся, словно баллонка, откусившая от котлетки кусок не по своим слабеньким возможностям. Оглядываюсь, это Куинни. Смотрит на Добса, выпучив глаза и приоткрыв рот. Может быть, эти звуки привлекли бы больше внимания, если бы одновременно не прозвучал кашель, вырвавшийся из гортани викария. Он тоже выпучил глаза. У него был вид церковного деятеля, увидевшего как аутсайдер, на которого он поставил свою последнюю рясу, вдруг вырвался вперед и пронесся первым мимо судейской трибуны. «Добс, что вы сказали? Вы увидели свет?» На мой взгляд, страж порядка заслуживал особой похвалы за то, что отважился кивнуть головой, по которой совсем недавно получил смачный удар с подручным каучиковым орудием. Однако факт таков, что он кивнул, хотя сразу поморщился и охнул. Но полицейские Британии сделаны из прочного вещества. Так что Добс только на мгновение весь передернулся, словно отведал Дживсова эликсира, и тут же снова принял свой обычный вид, то есть стал опять вылитая горилье чучела. «Так точно. И я расскажу вам, сэр, как это произошло». Вечером двадцать третьего числа текущего, вообще-то сегодня вечером это было, я при исполнении возложенных на меня обязанностей преследовал забравшегося на дерево грабителя, и вдруг неожиданно меня поразил гром небесный. Это, как и следовало ожидать, произвело сильное впечатление. Его преподобие сказал гром небесный, двое естеток повторили гром небесный, а Эсман произнес. Эхой! «Эх, «Да, сэр», — подтвердил Добс. «Ударил прямо по темени и такую шишку набил, закачаешься!» Его преподобие сказал удивительно. Другие двое из теток покачали головами и прищелкнули языками, а Эсмонд протянул ту. «Ну, а я не дурак!» — продолжал честный Эрнест Добс. «Могу понять намек!» «Добс, говорю я себе!» Нечего обманываться насчет того, что это было. Предостережение свыше. Вот что. Если уж дошло до грома небесного, Добс, говорю я себе, значит, пора серьезно пересматривать, Добс, свои духовные взгляды. Вот что я сказал себе, сэр, если вы меня понимаете. Я увидел свет, и я хотел спросить, сэр, должен ли я сперва посещать воскресную школу для начинающих? или можно сразу приступить к пению в церковном хоре.